Эпилог. Моя история началась в краю тропических лесов Малайзии и Сингапора, где мы с братом, сопровождаемые нашими верными друзьями-собаками, носились повсюду, как герои романов Редярда Киплинга. Это были хорошие времена, полные невероятных впечатлений, и они, конечно, повлияли на моё отношение к животным. В середине декабря 2018 года Молли раскрыла своё юбилейное сотое дело. И помогла вернуться домой 74 кошкам, шести собакам и одной черепахе. А ведь многие из них просто погибли бы без её помощи. Но увы, было и 26 кошек, которых нам не удалось найти, несмотря на то, что мы сделали всё, что было в наших силах. Некоторые из них просто ушли, чтобы закончить свою жизнь в укромном уголке. Другие стали жертвами своего ненасытного любопытства, случайно убежали в новые места. А некоторые просто не захотели быть найденными и нашли новых хозяев или стали вести бродячий образ жизни. Молли действительно замечательная собака, и она не перестаёт удивлять меня, схватывая каждое новое правило, которое я устанавливаю. Она никогда не переставала проявлять инициативу, хотя в обязанности служебной собаки это совсем не входит. Но ведь в конце концов мы одна команда, и, конечно, Молли заслуживает всех слов благодарности, которые я получаю. Она отлично выполняет поиски и помнит каждое место, где она нашла пропавшую кошку. Её самое быстрое дело заняло менее 5 минут. И она недавно начала выслеживать носом тайники пропавших кошек. Чему она смогла научиться во время наблюдения за собаками-биодетекторами, работающими в академии обучения Medical Detection Dogs. Хотя Молли готова поделиться всем, что знает о мире, а о кошках подобного сказать нельзя. У них репутация скрытных интровертов, которые часто ведут себя самым непредсказуемым образом. Радуются одному дню и уходят куда-заблагорассудится на следующий. Но как опытный детектив, я знаю, как важно быть терпеливым. С каждым новым расследованием я всё больше узнаю об этих якобы вороватых и хитрых существах и начинаю выявлять закономерности в их поведении. Это помогает мне понять, почему они пропадают. И самое главное с чего начинать поиски, чтобы вернуть их домой. Мне кажется, что кошки вовсе не так уж скрытны. Несчастная кошка часто идёт на серьёзные меры, чтобы показать своему хозяину, чем она недовольна, и делает это задолго до того, как решится удрать из дома. Если вы замечаете, что ваша кошка ведёт себя необычно, то это потому, что она хочет, чтобы вы обратили на это внимание. Часто вовремя отреагировав, вы избежите многих переживаний. В заключение я хотел бы сказать, что каждый случай, который мы расследовали, остался в моей памяти. Я не забыл никого из тех замечательных людей, с которыми мы работали. Но их слишком много для одной книги. Но ведь дальше будет ещё много дел. А кроме того, у меня уже есть планы найти нового партнёра. Но это уже будет совсем другая история.